Глава 37. Как выглядят семейные ужины с невесткой у простых смертных? Очень прозаично. Сначала она по чутким руководствам любящей свекрови готовит еду на всю семью, потом «дай, подай, принеси», и потом все мое это убирает» и в процессе этого еще и отвечает на вопросы разной степени тактичности. Честное слово, лучше бы я стояла у плиты, чем участвовала в королевских мероприятиях. Постарайся никого не покалечить. Тихо попросила Аксель, ведя меня за руку в обеденную залу. «Не переживай», — бодро ответила я. «Я им все равно не понравлюсь». «Мне это мало заботит», — улыбнулся принц. «Я больше беспокоюсь о здоровье папеньки. Он мне нужен как можно дольше на троне». Серьезно? удивилась я. «А я всегда считала, что принцы жаждут надеть корону». Распространенное заблуждение. К короне прилагается груз ответственности и головной боли. А пока ты принц, то, конечно, присутствие на совещаниях по годовому бюджету обязательно, но твой совещательный голос ничего не сможет испортить». «Или исправить», — заметила я. «Исправить иногда, и несовещательный голос не может», — вздохнул Аксель. Мы подошли к очередным красивым и очень богатым и совершенно одинаковым, на мой вкус, дверям. Кан заговорчески подмигнул. «Ну что, пойдем знакомиться с будущими свекрами? «Гипотетически», — добавила я. «Ага». какой-то подозрительной странной интонации согласился принц, и мы вошли в зал. «Наверное, это было красиво». Большой зал, стены которого затрапированы дорогими тканями, магические светильники, выгодно оттеняющие помещения, длинный стол, уставленный бесконечным количеством подносов, тарелок и тарелочек, графинов и бутылок, и король с королевой, смотрящий на меня так, как инквизитор на ведьму. Меня тут точно, — навертил, не наденут в качестве очередной перемены блюд. Добрый вечер!» «Не добрый вечер, сынок!» Трагично вздохнула королева, покачивая в руке бокал вином ну смотрю, у меня есть минимум одна поклонница». Король промолчал, но посмотрел на меня таким взглядом, что очень захотелось пожелать ему вечно жмущей короны. Но я старалась быть хорошей девочкой, а потому сдержалась. Аксель усадил меня по всем правилам этикета и сел рядом, по правую руку от отца. Напротив была королева. Судя по тому, что я видела бокал, ей обновили уже не в первый раз за вечер. «Значит, Гвендалин Мортон», — медленно проговорил король, нарезая свой стейк. Делал он это, смотря на меня, и при этом поистине виртуозно владея ножом. «Все верно», — невозмутимо ответила я. Если он думал впечатлить меня, ха-ха три раза. «Акселеон, не будешь ты так любезен поведать нам историю вашей, очевидно, пылкой любви?» «Никакой любви», — возмутилась я. «Только голый, холодный расчет». Отпивавший в это время из бокала принц подавился и закашлялся. «Вот как?» Королева перестала болтать с стеклотара и уставилась на меня изумленно. Вы очень смелая девушка, чтобы признать это вслух. А я считаю, мне стыдиться, на совершенно нечего, ответила я, рассматривая стоящие передо мной тарелки, выбирая, чего бы пожевать. Король с королевой переглянулись. И что же вы предложили? Осторожно поинтересовался его величество. Кто? Я? Извиня изумленно приподняла брови. Кому? Ему? Кивнула на невозмутимо ужинавшего Акселя. Король кивнул. «А я что? Я не могу врать перед лицом о нашей особы». А потому ответила предельно честно. «Ничего». Чем привела венценосных родителей в полное смятение. «А вот он мне предложил руку, сердце, печень, почки и миленькую деревушку недалеко от столицы. Да, дорогой?» У дорогого вино пошло носом второй раз за вечер.